Симони бежал по дворцу. Никто не обращал на него внимания. Большая часть фепских стражников находилась снаружи лабиринта, а Ворбис объяснил всем ясно и доходчиво, что произойдет с обитателями дворца, если кто-нибудь рискнет бежать. Группы амнианских легионеров дисциплинированно грабили дворец. Зрелище бегущего легионера никого не удивляло. В комнате Бруты действительно была черепаха. Она сидела на столе между свернутым свитком и пожеванной кожурой дыни и, насколько возможно было судить по ее виду, спала. Симони бесцеремонно схватил рептилию, засунул в ранец и поспешил обратно в библиотеку. Он ненавидел себя за это. Глупый жрец все испортил. Но дидактилос заставил его дать обещание – Адидактилос — это человек, познавший истину. Возвращаясь, он все не мог избавиться от ощущения, что кто-то пытается привлечь его внимание. «Значит, тебе достаточно одного взгляда, чтобы все запомнить?» — недоверчиво уточнил Бедн. «Да». «Весь свиток?» «Да». «Я тебе не верю». — Верхняя часть первой буквы слова «либрум» над дверью выщерблена, — ответил Бруто. Зенон написал мышление, а старик-аристократ — банальности. А Дидактилус считает ибидовские отвлечения абсолютной глупостью. От тронного зала тирана до библиотеки — шестьсот шагов. — Еще есть... — Следует признать, у него хорошая память, — дал свое одобрение Дидактилус. — показывая ему свитки. «Но как проверить, что он действительно их запомнил?» — не сдавался бедным, разворачивая свиток с геометрическими теоремами. «Он же не умеет читать. А даже если бы и умел читать, он не сможет ничего написать. Придется научить его письменности». Бруто посмотрел на свиток полный карт. Потом закрыл глаза. На мгновение зазубренный контур задержался перед глазами, потом разместился в памяти». Он мог вызвать эти карты в любой момент. Бедно развернул очередной свиток. Изображение животных. Следующий – изображение растений и текст. Следующий – только текст. Потом свиток с треугольниками и еще какими-то фигурами. Все откладывалось в его памяти. Спустя какое-то время Бруто перестал замечать, как перед ним разворачивают очередной свиток – Он просто смотрел. Интересно, сколько информации он способен запомнить? Но такая мысль была просто глупой. Ты запоминаешь все, что видишь. Поверхность стола, свиток полный текста. В текстуре и цвете древесины содержится не меньше информации, чем во всех мышлениях Зенона. Тем не менее, он ощущал в голове некоторую тяжесть, Ему казалось, что если он резко повернет голову, вся память выплеснется из ушей. Бедн взял следующий свиток и частично развернул его. «Опиши, как выглядит пузума двусмысленная», — потребовал он. «Не знаю», — ответил Бруто и прищурился. «Вот вам и господин память», — язвительно произнес Бедн. «Мой мальчик, он не умеет читать». «Твои требования несправедливы», — заметил философ. «Хорошо, я имею в виду четвертое изображение в третьем свитке», — пояснил Бедн. «Четырехногое существо смотрит влево», — сказал Бруто. «Большая голова, похожая на кошачью, широкие плечи, туловище сужается к задней части. Рисунок на теле из темных и светлых квадратов, уши маленькие, прижаты к голове, шесть усиков». Хвост похож на обрубок, только задние лапы с когтями по три когтя на лапу. Передние лапы такой же длины, как голова, и прижаты к туловищу. Полоса густого меха. «Это было пятьдесят свитков назад!» — воскликнул Бедн. Он смотрел на свиток не более двух секунд. Они посмотрели на Бруту. Тот снова прищурился. «Ты все-все помнишь?» — спросил Бедн. — Да. Но у тебя в голове половина библиотеки. — Я чувствую себя немного...